Мальчик немедленно ответил «Трубы! У них на крышах трубы совершенно не такие, как в Англии!» С его точки зрения это было весьма существенное наблюдение. Несколько лет спустя он стал учиться в художественной школе. Следовательно, этот образ, зрительная деталь действительно произвели на него впечатление, сделали Париж отличным от Лондона. А вот другое воспоминание. Оно относится к тому периоду, когда мой брат после ранения, полученного во время войны в Восточной Африке, выздоравливал дома. Он привез с собою слугу африканца по имени Шебани. Брат жаждал показать простому африканцу красоты Лондона. Он нанял извозчика и, сидя в коляске рядом с Шебани, объехал весь Лондон. Он показал ему Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, парламент, ратушу, гайд-парк и прочее. Наконец они и возвратились домой, и брат спросил Шебани. — Ну, как тебе Лондон? Шебани сделал большие глаза. Потрясающий, Бвана, потрясающий, никогда не думал, что увижу такое. Брат удовлетворенно кивнул. — А что понравилось тебе больше всего? Ответ последовал незамедлительно. «О, Бвана! В магазинах полно мяса, такие удивительные магазины. Повсюду висят эти туши, разные части туш. Никто не ворует их, никто не врывается туда, не толкается, не грабит магазины. Какой великой и богатой должна быть страна, где в магазинах открыто висит столько мяса! Да, действительно, Англия — великая страна, Лондон — «Потрясающий город!» Точка зрения ребенка... Мы все понимали ее когда-то, но ушли так далеко, что с трудом можем вернуться к ней. Помню, как я наблюдала за своим внуком Мэтью. Ему было тогда около двух с половиной лет. Он не знал, что я рядом. Я смотрела на него с верхней лестничной площадки. Он очень осторожно спускался вниз по ступенькам. Это было новое достижение — И Мэтью гордился им, хоть и побаивался, он бормотал себе под нос. Это Мэтью спускается по ступенькам, Мэтью спускается по ступенькам, Мэтью спускается по ступенькам. Интересно, мы все начинаем жизнь, думая о себе, как только вообще получаем способность думать, в третьем лице, наблюдая за собой как бы со стороны Это ведь я сказала себе когда-то. Вот Агата в своем праздничном платье входит в столовую. Как будто тело, в которое помещен наш дух, еще непривычно для нас. Некое целое, которое мы знаем по имени, с которым находимся в определенных отношениях, но еще не полностью отождествились себя с ним. Мы — это Агата, которая идет на прогулку, Мэтью, который спускается вниз по лестнице. Мы скорее видим, чем ощущаем себя. И потом, в один прекрасный день, происходит скачок в следующую стадию. Внезапно Мэтью, который спускается по лестнице, превращается в «я спускаюсь по лестнице». Постижение «я» — первая ступень становление личности. часть Вторая. «Пора, не пора, иду со двора». Глава первая. «Не задумавшись над прошлым, никогда не восстановишь правильного представления о необыкновенном взгляде на мир, свойственном ребенку».